Письмо 109 Владимиру Васильевичу Стасову. 1904 год, февраля 19 -го, Ясная Поляна. Душевно порадовался, дорогой Владимир Васильевич, известию о том, что горизонт ваш очищается, и что близкие вам люди перестанут страдать. Примечание первое. Еще больше порадовался вашему намерению посетить нас на святой. Примечание второе. Как сухие листья осенью сыпятся мои друзья-сверстники. Бабарыкин, Чечерин. Примечание третье-четвертое. Покуда мы с вами держимся на ветке, будем видеться. Я своей жизнью очень доволен. Не стою того. До свидания. Лев Толстой. Примечание. Стасов был занят хлопотами об освобождении своей родственницы Кавериной, арестованной за участие в революционном движении. Второе. Стасов приезжал в Ясную Поляну в сентябре. Третье. Бабарыкин. Участник Севастопольской обороны, служивший вместе с Толстым. Четвертое. Чечелин. Смотри письма Толстого к нему в томе 18 настоящего издания. Конец примечаний.